Никите стало страшно, и он повернул назад. А за спиной у него заревела, заплакала лосиха. Не от волчьего воя, от плача лосихи. Никиту проняла дрожь, он заторопился и едва не столкнулся с летевшим по кровавому следу волком. Волк был очумелый от близкого жора, но успел очнуться, отпрыгнул в кустарник. Никита остановился, прислушался. Волк продрался сквозь кусты и снова выбрался на след, но уже за спиной Никиты а впереди мелькнули другие тени, захрустел снег. Стая спешила к лосихе, шла прямо на Никиту. Он хотел сойти с проторенной лосихой тропы, но вовремя опомнился. Сойдешь с тропы и завязнешь, заблудишься, тогда верная смерть. Никита подумал, что волков много, и лосихи им не хватит. Тогда голодные неудачники одуреют от неудачи, вспомнят про человека и ринутся его рыскать. Тут и костры не помогут, надо убегать. Как назло, лосиха тропила неудобные места. И последнюю в ее жизни тропу перекрывали буреломные деревья и сдавливал непроходимый кустарник. «Не свернуть, не обождать, пока стая промчится мимо!» Лосиха издала последний, горловой, пронзительный стон. Наверное, первые, самые быстрые волки вспороли ей брюхо, но до горла еще не добрались, а стая спешила на обещающий сытость смертный стон. Никита уже не раздумывая пошел на приближающихся волков». Волки уступали дорогу, отпрыгивали в сторону, обходили, пока еще Никита был им не нужен. Они спешили на запах парного лосиного мяса, но вот последний волк прохрустел по кустам, и Никита побежал так быстро, как никогда не бегал. Бежал он часа два без передышки, он боялся, что запуржит след. Он не знал, как быстро волки управятся с лосихой, поэтому иногда он рисковал, спрямлял путь и лихо спускался по опасным склонам, Когда тропу все-таки запуржило, начались знакомые леспромхозовские делянки. Но по развороченному порубами лесу идти стало еще тяжелее. Вскоре совсем стемнело. Никита выбрался на край косогора и услышал близкий вой. Подбодрив себя криком, он съехал с крутяка, докатился почти до самой речки, но лыжа завернулась под невидимую под снегом тресту, и он упал. Никита очнулся от острой боли в колене, увидел рядом ледяную кочку, о которой ударился головой, осторожно пошевелил ступнями и почувствовал, одна нога вывихнута, и лыш нет, отлетели в сторону, в такой темноте, считай, потерялись. А еще он почувствовал, что остыл, значит, лежал без сознания довольно долго, и потому немедленно должен двигаться, не вспомнив еще себя толком. Никита подхватил ружье и пополз к реке. Там, под высоким берегом, находились вымытые паводком глинистые пещерки. Никита полз, быстро перебирая локтями и отталкиваясь здоровой ногой, Подгонял его уже не вой, а зловещая тишина и близкий запах зверя. В голове сидела одна мысль — только б не оцепенеть от страха, только бы удержать страх на коже не пустить нутро, иначе перестанет слушаться тело, и волки прыгнут на одеревеневшую спину, и сил не хватит даже на последний крик. Никита упал с обрезного берега на лед, привалился к спасительной глине и, пятясь, забрался в пещерку. Тотчас он увидел, как на ловко, гораздо ловчее, чем он, спрыгнули волки, которым не досталось мясо лосихи. Никита снял рукавицу, обкусал замерзшие пальцы, поднял ружье и отжал предохранитель. Сейчас хорошо было разуться, ноги растереть снегом, а то ступни покалывало, еще недолгие пальцы отмерзнут. Ну, о пальцах ли думать, когда до смерти оставалось несколько секунд и несколько волчьих прыжков? Трое волков дружно метнулись к пещерке. За рекой на Дальнем Крутике, там, где заканчивались леспромхозовские делянки, Ухнул выстрел, потом еще один, и все стихло. Полина проснулась от того, что сжалось сердце. Бывает, почувствуешь близкую беду, засуетишься, переделаешь дел, наговоришь разговоров, и нет беды, отступила, мимо прошла, даже краем не задела. Поэтому Полина растерла сердце, вошла в сене, зачерпнула ковшиком воды, да как будто невзначай громыхнула о ведро, что проснулся кто-нибудь, захотелось поговорить. Бывает, навалятся ночные страхи, а выговорился и спи спокойно, без снов. Полина выпила воды и вернулась, села на кровать. Сырков проснулся, обнимать полез с просонья. Да разве то Полине надо? И она ткнула его в грудь. Отстань, Сырков, дурилка. Грустится очень. Неспокойно мне. Полина никогда мужа по имени не называла. Сырков и все тут. Ленчик услышал шевеление и спрыгнул с печной лежанки. Он тоже не спал и слышал выстрел. Он и сказал, что Полина еще не додумала. Никитка стрельнул. «Мало ли кто стрельнул», — попробовал возразить отец. «Его ружье, я звук знаю». И тут Полина ясно поняла, почему сердце сжалось «его ружье».